Диана Чайковская. «По волчьим следам». Пролог. Часть первая. «Лебедин мой, лебедин!» — протяжно завыли девки у порога. Да так звонко, что Маржана чуть не уронила каганок. «Лебедь белый, молодой!» Сноска. Свадебная восточнославянская песня. Хоть их Зофья шла за Богдана по любви, А все равно мать позвала голосистых кметок до да старых плакальщиц, чтоб повыли как следует, и проводили молодую в иную жизнь. Пока те поливали слезами порог, Маржана и Любашка вертелись вокруг сестры и причесывали ее волосы. Вплетая в них багряные ленты, подаренные Богданом, и тонкую рыболовную сетку, что защищала каждую молодицу от сглаза. «То Богдан величается!» — выло у окна. «Лебедин мой, лебедин!» Свадебное платье лежало на постели. Удивительное дело. Все украшения должен был принести жених, в то время как невеста выткать платье задолго до свадьбы. «Лебедь белый, молодой!» «Слышать их не могу!» — фыркнула Маржана, отбросив в сторону гребень. «Уж какой день подряд воют!» «Ну, потерпи уж!» — скрипнула зубами Зофья. «Мне и так недолго осталось!» Маржана вздохнула и продолжила расчесывать пшеничные космы сестры. Ей не нравилось всё. лакальщицы у порога, свадьба перед самым концом войны, а еще то, что коровы не доились полседмицы и стояли пустые, не давая ни капли молока. Самое время подумать, что в деревне завелась новая ведьма. Но стоило взглянуть чародейским взглядом, как нет, не было рядом ворожбы, никто не колдовал, кроме нее самой. Если бы мать узнала, наверняка бы закричала и потащила за волосы косине. Мол, вот твою деревце. Обнимай да скидывай вражбу, а то худо будет. Зофья и Любашка — то две берёзоньки, ладные да послушные. Только с Маржаной не ладилась, хотя она старалась. А все потому, что по деревне гулял слух о том, что Волхв предсказал ей когда-то. При княжении Марана родит их мать получеловека-полузверя, который навлечет беду на целое воеводство. Следующей зимой на свет появилась Маржана. Прямиком на Карачуна, когда всюду жгли костры, носили вывернутые кожухи, рядились в маске, сливаясь с навями. Гол, смех и песни заглушали крики матери, что плакала от боли в бане, и просила побольше теплой воды до да пшена с полынью, чтобы отпугнуть нечисть и позволить богам благословить младенца. Когда роды закончились, раздался волчий вой вдали, пронзительный, пробирающий до костей, Веселье стихло, захлопали ставни. Перепуганные люди спрятались в горнице и сидели, задвинув заслонки печи изжимая сжимая в руках полынные еловые ветки до самодельной обереги из ниток. Страх заполонил их сердца, а позже сменился обидой за испорченный праздник. Досталось, конечно, моржане, больше винить было некого. Потому мать на нее злилась, била кочергой за проделки и мечтала выдать замуж. Конечно, первой на очереди была Зофия, и только после Маржана. Любашке предстояло идти последней, хоть та и первой нашла себе жениха. «Лебедин мой, лебедин, лебедь белый молодой! Какая гадость!» Маржана с облегчением доплела косу и, оставив Зофию переодеваться, выскользнула через сени во двор, где собрались зеваки, а оттуда — за избу к хлеву. В коровнике было подозрительно тихо. «Уж не померла ли их Марыська?» Маржана взглянула внутрь. «Нет, живая». Корова стояла и ровно дышала. Но взгляд у нее был какой-то пустой, словно... Словно выражили совсем рядом. Вот ведь загадка. Маржана хотела подойти поближе и осмотреть скотину, но ее окликнула Любашка. Пришлось закрыть дверь и повернуться к сестре. «Чего ты такая кислая ходишь?» взглянула косо и тут же недобро прищурилась. Али ли жених сестрицын по сердцу пришелся. «Ах, конечно!» Она всегда чего-то боялась моржаны и вечно следила за ней, вынюхивала, словно голодная псина, жаждавшая хозяйской ласки. Вот только их мать всегда больше всех любила Зофью, а Любашку так нет-нет да пригладит, а после прогонит. А стелилась, лезла, Жаждала материнской ласки и похвалы, настолько, что готова была очернить другую сестру или еще кого. Вот и доставалась Маржане, волчьему отродью. «Не мели не бы лиц», — она поморщилась. «Обождать нельзя было? Война седмицу назад закончилась, лихое время для свадеб». «В нашем-то воеводстве давно спокойно», — отрезала Любашка. «Ага, и коровы просто так не доятся». Маржана покачала головой и пошла обратно в избу. Там уже загнали Зофью за печь и готовились к приходу Богдана вместе с его дружками, сальными проходимцами. И что только сестра нашла в нем? Касая сажень, руки как две дубины, а щеки такие, что лицо в печь не влезет. Багряный кафтан, расшитый пояс, Софьяновые сапоги. Но жить-то, Зофья, не только с сапогами и большими скрынями а гордый нрав мог обернуться бедой, как это уже бывало много раз. Маржана тяжело вздохнула. «Ну и ладно, пусть идет, Лишь бы по любви, чтобы не приходилось плакать и жалеть о том, что спрятала волосы под платком раньше времени». Часть вторая. Чингар долго всматривался в лицо мертвого Агниша, пока, наконец, не решился и не завязал ему глаза белой лентой. Чтоб никто не похитил дух и чтобы тот добрался до иного мира. Агниш не должен был идти на эту войну. Не должен был воевать за чужое воеводство и слушаться Сотника, который приказал ему сражаться в первых рядах, несмотря на раненую руку и кривой меч, сломавшийся в очередном бою. Чингар просил поменять их местами, но нет. Приказ великого князя. «Ты ведь не ослушаешься его и не станешь смутьяном, как наши враги». Чудо не случилось. Боги не защитили Агниша. Чингар долго кричал так будто ему самому всадили межребер меч, трясся возле мертвого тела, пока все вокруг праздновали победу, пировали днями и ночами, кричали восторженно и обнимали продажных девок. Чингар ушел, забрав с собой тело Агниша и страшную клятву. Он похоронит младшего брата и вернется, чтобы отомстить. Убить их сотника и отнять у великого князя самое дорогое. Он не был мягкотелым, и все же сердце разрывало от боли. Они ели с одной миски, купались в одной реке и даже делили исподние рубахи. Остав старше, болтали всякое про девок и вместе ходили подсматривать за ними на речку. Чангар любил Агниша сильнее, чем любой хлопец свою суженую. Из одной крови, из одной плоти, из одного рода. Там, на бойне, он хрипел, полулежал рядом с младшим братом. Сначала Чингар молил богов защитить его, затем воскресить, а теперь — помочь ему вместе. Или хотя бы не мешать. Если надо, он посеет смуту похлеще прежней и утопит в ней целое воеводство, а то и несколько. И оно будет того стоить. «Надо унести тело, а затем все засыпать зерном», — отозвалась знахарка и дорогу услать крапивой и колючками. «Да», — кивнул Чингар. И все же отпускать Агниша было тяжело. Мужики понесли его тело к погребальному костру. Знахарка дождалась, пока Чингар покинет избу, затем начала рассыпать просы по полу. Так уж было заведено. Чтобы смерть не проникла в дом, приходилось отгонять ее жизнью. Остальное Чингар помнил смутно. Он тащился к погребальному костру. Тяжело ступая, пытался в последний миг схватиться за Агниша. Но его оттащили мужики. Рыдал, бил кулаками землю, а после... После Чингар сидел у трактира и пил палёную воду без всякой закуски. Да, пришлось очиститься пламенем, чтобы его не приняли завистника смерти. Согреть руки у обычного костра, как велела знахарка. От пустоты в груди становилось больно. Чингар пил еще больше и плевать, что болит живот, что и так кружится голова, плевать, плевать, плевать. Он потерял половину себя, и он вернет ее, когда прольёт чужую кровь, умоется ею и оживет, так как оживал хорс после червонного заката и непроглядной ночи. Часть третья. Сколько раз братья говорили Тамашу «Не бегай по воеводствам просто так, не отходи далеко от княжеского терема». Даже гридней представляли, которые ходили за ним след вслед, словно псы. Только Тамаш — свободолюбивый волк. Как и его братья Кожемеры Войцах, он с малолетства познал оборотничество и смог перекидываться зверем. Каждый из них уходил в лес с бараном под рукой, приносил жертву лешему за что тот открывал тайную тропку и приводил княжеских сынов в волчье логово. Там обитали оборотни и старые волки, что знали людской язык, но не имели человеческой души. Это был старый уговор, который заключил их род с волчьим. Оборотни давали чародейскую силу, знание, удачу. Но если ребенок не мог одолеть звери изнутри, то он терял разум, превращался в волка и оставался жить в стае. Подобное случилось с их дядькой Михлой. Он ушел в лес, превратился в волка, но не смог перекинуться обратно. За счет таких неудалых оборотней укреплялся волчий рот. Свежая людская кровь, как никак. Но к кожемеру войцаху и Тамашу повезло. Наверное, ему чуть меньше, ведь лес и путешествия манили несказанно. Оттого Тамаш постоянно сбегал, не слушался братьев. Сперва он бродил по окрестностям и возвращался под утро. А когда понял, что его однажды просто не выпустят, то заранее запрятал кошель с деньгами, простецкую одежду, а затем перевернулся и убежал в соседнее Приозерское воеводство. Жаль, конечно, что волки, а не медведи. Вот где все величие. Лесной царь часто бродил по окрестностям в этом облике или оборачивался стариком в медвежьей шкуре. И не мудрено. В любой части звенецкого княжества уважали и почитали медведей больше, чем волков. Вот и теперь проголодавшемуся Тамашу приходилось прокрадываться в чужой хлев и лакать коровье молоко по ночам, пока спали хозяева. Он не мог просто войти в дом, иначе кожемеры войцах сразу узнали бы и прислали гридней. И все, здравствуй неволе и терем с нянюшками. Одним словом «тфу», как говорили дворовые девки. Напившись коровьего молока, Тамаш отсыпался в перелеске. В конце зимы весь люд сидел в избах и грелся, да и охотиться на волков было запрещено. Это все равно, что убить медведя, а убить медведя — как оскорбить хозяина леса. Звериными ушами Тамаш слышал шум и понимал. Собирались справлять свадьбу. «Интересно, каково оно у деревенских? Тоже празднуют по три дня». Разводят и сводят жениха с невестой, пока, наконец, не случается первая ночь. Вот бы поглядеть. Недолго думая, он сорвался с места и побежал между деревьями, собираясь хоть одним глазком взглянуть на невесту и жениха.